Высокорослые животные. Эти грациозные животные никак не могли оказаться вне зоны внимания ученых. Это бы из-за своих поистине галивских размеров. Судите сами, рост взрослого самца от земли до лба достигает от четырех в о с м д о пяти ш е с т метра, а вес... около с е м с о т пятидесяти килограммов. Самым же высоким жирафом был самец по кличке Джордж. Его привезли из Кении 8 января 1959 года в зоопарк ч е с т е р а т о в Англии. Самец имел высоту шесть одна десятая метра. Но не менее удивительна и телесная конструкция этих гигантов. Во-первых, у жирафа почти десятикилограммовое сердце, которое поднимая кровь почти на трехметровую высоту к голове животного, создает давление в 300 миллиметров ртутного столба. Это, кстати, самое высокое давление среди млекопитающих. И очень резкие его перепады могут вызвать у жирафов настоящие обмороки. А чтобы этого не случалось, У жирафа существует уникальный физиологический механизм. Это особым образом устроенная система артерий, к о т о р ы е и м е ю т утолщенные стенки, специальные клапаны, сеть мельчайших сосудов, названную чудесной сетью, а также множество рецепторов, оценивающих кровяное давление. Находится эта удивительная структура в основании черепа. Именно благодаря чудесной сети кровоток в шее жирафа регулируется в зависимости от положения головы. Когда она поднята, давление на уровне головного мозга у животного такое же, как и у других крупных млекопитающих. Но когда голова опускается вниз, чудесная сеть гасит давление, а венозные клапаны в свою очередь пропускают кровь. только в одну сторону к сердцу, препятствуя ее обратному оттоку в мозг. Кстати, ученые установили еще один удивительный факт, связанный с кровью животного. Она не скапливается у него в ногах. И когда жираф ранит нижнюю конечность, к р о в ю он не истекает. Кроме того, у жирафа очень прочная кожа и внутренние связки, а вены на ногах. Расположены настолько глубоко, что небольшое ранение их просто не задевает. Но на этом удивительное в строение жирафа не заканчивается. Оказывается, несмотря на то, что шея жирафа имеет невероятную длину, позвонков в ней семь, то есть не больше и не меньше, чем у других млекопитающих. Правда, каждый шейный позвонок сильно удлинен. И язык у жирафа тоже не маленький, до сорока пяти сантиметров длиной. Уникальной особенностью обладает и кожа жирафа. Она выделяет настоящий коктейль из антибиотиков и репеллентов, к о т о р ы е не только о т п у г и в а ю т кровососов, но и т о р м о з я т рост грибов и бактерий. Кроме того, этот своеобразный аромат играет важную роль в сексуальной жизни этих животных. Насыщенный ароматом жираф сигнализирует партнерам, что он не только не прочь спариться, но и что у него нет паразитов. В продолжение темы спаривания следует отметить, что у жирафов самцов главным аргументом в борьбе за самку является шея. Доказывая свое право на о п л о д а н и е н е в е с т о й кавалеры становятся бок обок и молотят друг друга головами. И продолжается эта своеобразная дуэль до тех пор, пока проигравший сражение самец не склонит голову до земли и не уткнется носом в копыта соперника. В число самых высоких животных земли входит и африканский слон. Высота рекордсмена равнялась четырем целым двум десятым метра. Двугорбый верблюд тоже очень крупное животное. Известны случаи, когда верблюды вместе с горбами достигали в высоту двести семьдесят сантиметров. Кстати, в возрасте семи лет верблюд расти перестает. Вообще верблюды, как и жирафы, имеют много удивительных особенностей. Так они умеют пить. Добравшись до воды, могут сразу выпить сто литров. Умеют легко переносить колебания температуры тела. Ночью она в них тридцать четыре градуса, днем сорок. Умеют в горбах в виде жира запасать влагу, именно сгорающий в пути жир и превращается в воду. Из с т 0 граммов жира сто семь граммов воды. И самое главное, что умеет верблюд легко переносить огромные потери воды. И действительно. Если у других животных это приводит к повышению вязкости крови и, соответственно, к смерти, то для верблюда эта ситуация не опасна. А все дело в том, что красные кровяные тельца его крови — эритроциты, когда он напьется вволю, тоже начинают п и т ь в а т ь в себя воду, при этом увеличиваясь в объеме почти в два с половиной раза. А это огромный запас влаги. Ведь в крови эритроцитов многие десятки триллионов. У других же животных эритроциты не могут так разбухать, а значит и не могут аккумулировать дополнительные запасы влаги. Более того, в плазме крови верблюда найдено большое количество белка, который контролирует воду во всех органах тела, в том числе и в крови. И именно во время жажды этот белок и заставляет эритроциты выделять накопленную влагу обратно в кровь. Кроме того, верблюд обладает уникальным физиологическим механизмом, позволяющим многократно использовать азот для синтеза белков, расщепившихся в процессе обмена веществ. Поэтому, кстати, в его моче почти отсутствует мочевина. Подобное приспособление позволяет верблюду длительное время существовать на скудном пайке. А вот самой высокой птицей на нашей планете является африканский страус. Его рост достигает двух метров семьдесят четырех сантиметров, а вес с т 5 семьдесят пять килограммов. И, конечно же, для этого велика на требуется немало корма. Поэтому в течение всего светового дня страусы в основном и удовлетворяют свои пищевые потребности, основу которых составляет зеленая растительность. Впрочем, не брезгуют они и разнообразной животной пищей насекомыми, ящерицами и грызунами. Когда страусы п а с у т с я они постоянно находятся в визуальном контакте друг с другом, п о п е р е м е н н о вскидывая головы. чтобы внимательно смотреть окрестность. Когда же страусы почувствуют опасность, они пускаются на утёк, развивая при этом скорость до п я т и километров в час. Причём в таком темпе они могут бежать около полу часа. На коротких дистанциях они могут бегать ещё быстрее – семьдесят километров в час при длине шага три-пять метров. Такому стремительному бегу страусы обязаны прежде всего с в о и м д л и н н ы м м у с к у л и с т ы м н о г а м которые оканчиваются двумя мощными уплощёнными пальцами, похожими на верблюжьи. Однако порой случается и такое, что страусы вовремя не заметят хищника, и тогда, убегая от него, молодые особи и самки иногда распластаются ы в на земле, что позволяет им, благодаря своей защитной окраске, Мгновенно исчезнуть из поля зрения преследователя. Как известно, страусы обитатели мест с сухим и жарким климатом. Естественно, в таких условиях им приходится экономить влагу. Поэтому, когда наступает особенно жаркое время дня, температура их тела повышается на три-четыре градуса, сравниваясь с температурой окружающей среды, что соответственно уменьшает испарение. Когда на землю опускаются сумерки, страусы готовятся к ночлегу. Спят они сидя, подогнув под туловище ноги, а шею практически всю ночь держат в вертикальном положении. Или шею р е д к а в течение ночи, и то всего на несколько минут, страус опускает на землю голову, вытягивает во всю длину ноги и погружается в глубокий сон. доверив свою жизнь соплеменникам, многие из которых находятся в полудремотном состоянии. До тех пор, пока не наступит время свадеб, жизнь птичьего стада течет спокойно и размеренно. Но с приближением брачного сезона она резко меняется, как и меняется внешний вид самих птиц. У взрослых самцов голые шеи становятся розовыми или голубыми. И они, находясь в состоянии возбуждения, начинают устраивать дуэли. В то же время они преследуют и стараются отбить от стада понравившихся самок, одновременно отгоняя от себя выросших птенцов. Участвуют в брачных играх не только самцы, но и самки. Утром или во второй половине дня, когда спадает жара, они, чтобы обратить на себя внимание кавалеров, Устраивают н и с т о в ы е танцы во время которых стараются продемонстрировать свою страсть и грацию. Когда самец в ы б е р е т себе подружку, он уводит ее в сторону, и птицы какое-то время мирно п а с у т с я рядом. Но эту любовную постараль нередко нарушает возбужденный самец, который распластав крылья бросается перед самкой на земь. Он ритмично подергивает черными крыльями и хвостом. отороченным пышным плюмажем из белых перьев. При этом страус неистово трепеща всем телом запрокидывает назад шею и касается затылком хвоста, а в это время самка, восхищенная представлением кавалера, кружит вокруг него, едва не касаясь земли, приспущенными крыльями и хвостом. Завершается же этот сложный ритуал ухаживания спариванием, после которого строится гнездо, куда самка откладывает яйца. А не у страусов настоящие гиганты. Каждый весит около полутора килограммов, а по объему в двадцать-двадцать пять раз превосходит к у р и н о е Насиживание длится почти полтора месяца. В появлении же на свет детенышей есть один любопытный момент. Несмотря на то, что самка откладывает яйца с интервалом в три-пять дней, Тем не менее все птенцы начинают проклевываться и выбираться наружу в течение суток, то есть почти одновременно. И всего два-три дня спустя после вылупления они покидают гнездо и отправляются в долгое странствие по саванне. А вот самыми высокими из летающих птиц являются журавли. Рост некоторых из них достигает почти двух метров. На место в десятке птиц великанов может претендовать и калифорнийский кондор. Высота его тела достигает почти 130 сантиметров, при весе в 14 килограммов. Некогда эта птица была широко распространена по всему североамериканскому континенту, но из-за бездумной охоты вид оказался на грани вымирания. Однако, как выяснилось, Эти птицы хорошо размножаются в неволе. И именно благодаря этой своей особенности их стали разводить в искусственных условиях, причем довольно успешно. и девяносто второго года прошлого века кондоров вновь стали выпускать на свободу. И на ноябрь 2 0 1 0 г о уже насчитывалось триста восемьдесят одна птица, включая 192 в дикой природе. Императорский пингвин тоже не маленькая птичка. Рост около 120 сантиметров, вес почти 46 килограммов. Среди беспозвоночных животных, наверное, самыми рослыми организмами являются бочонковидная губка, достигающая высоты 105 сантиметров, и брюхоногий моллюск, раковина которого вырастает до 91 сантиметра.